Глава 17. Братец Лис и братец Кролик. Январь 2622 год. Северная военно-космическая академия ⁇ Новая Земля ⁇ Российская директория. Путем сложнейших математических вычислений, подкрепленных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 но мой далекий и обожаемый офицер Исса Гор старательно тчился выговорить название этого лучшего в мире праздника по-русски, вот и вышел непереводимый выход. что было очень мило с ее стороны. Остальное, увы, не радовало. Исса сказала, что линкор, видев дат, в составе какого-то особого отряда отправляется в дальний поход. «Глубинная разведка, ты должен знать, что это означает»,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 Его главный калибр всегда готов распистонить любую точку на экранах радаров, которой вздумалось летать не по законам небесной механики. Итак, мирная глубинная разведка. Линкор, пара фрегатов и 3-4 танкера совершают переход по Х-матрице на пределе дальности маршевых двигателей. Дозаправляются да люксогеном с танкеров, и снова переход, и снова. Так можно допрыгаться до ядра галактики. А в ядре галактики интересно. Там чудеса, там и бродит, как сказал мой великий тезка, по другому, правда, поводу. И, между прочим, в соответствии с памяткой о наутарском конфликте, именно из ядра галактики произошла раса межзвездных кочевников-джипсов. Все это быстро увязалось для меня в стройную гипотезу. Хотя Родина и запретила из сигор назвать конечный пункт их глубинной разведки, Видев дат, отправляется искать метрополию джипсов, а после этого Конкордия, возможно, в союзе с объединенными нациями, постарается эту метрополию уничтожить или, по крайней мере, блокировать. «Значит, та девушка, как ее Риши, да, тоже с тобой летит?» — спросил я, сделанным равнодушием. «Капитан Риши-Ар со мной не летит», — без выражения ответила Исса. «Ее перевели с нашего корабля на другую работу. Но ты, Александр, должен спросить меня о другом. Ты права, извини. Когда ты вернешься из глубинной разведки? Вот это правильный вопрос, Александр. Наш поход будет смертельно опасен. Опаснее, чем путешествие первых колонизаторов. Поэтому я, увы, не преувеличиваю. Мы можем не увидеться никогда».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 до такого вот неожиданного прощания. Чувствуете? Если прозвучали трескучие слова «смертельная опасность», «далекий поход», «прощай», «навсегда», значит, конец всем прежним планам. Но еще не конец отношениям. А мистическая сила наших брачных документов в Комитете по делам личности — это ли не самый надежный якорь для нас в бурном океане жизни? Копить деньги — значит строить планы. Но после разговора с Иссой я понял, что планов лучше не строить. А значит, деньги что? Вот-вот. Судьба еще сведет нас, обязательно. Но, затянув пояс потуже, складывать грош к грошу на билеты мурманск хосров отказывая себе в элементарных радостях жизни, не слишком ли? От бесконечной войны искусственного полярного дня с естественной полярной ночью у меня ехала крыша. Все лето я проторчал на новой земле. В хострове отдохнуть не вышло. Перед зимними экзаменами, сессия начиналась 12 января, мы получили законные рождественские каникулы. Колю с его летающей дачей я снова послал на три веселых буквы. Благо, обижаться он уже устал. 3 января хрупкий курортный геликоптер, весь расцвеченный рекламой самого себя, то есть компании «Крымские вертушки», высадил вашего покорного слугу на горе Демирджи, точнее, на припорошенной снежком лужайке перед приютом «Братец Лис». Как легко догадаться, в двух километрах за Буковым лесом впоследствии сыскался и его приют-двойник «Братец Кролик». Приют звучит по-сиротски, и, отправляясь из Симферополя на Демирджи,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 Как им удалось здесь укоренить, не могу знать. Знаю только, что прикладная садово-парковая ботаника может все. Секвои были самыми настоящими, и вот на этих-то четырех секвоях, как на сваях, на высоте в несколько метров над землей было подвешено здание гостиницы. Шутка. Конечно же, здание только казалось подвешенным, от чего я и говорю, что над проектом гостиницы работал мастер своего дела.